Зима? Чёрт знает что. Джинни так ждала диаскуров, что даже сделала смешные бутерброды на шпажках. Праздничное блюдо из детства, как мама готовила для гостей. Кубик сыра, оливка, благо ещё остались вкусные из Томиного магазина. А третий элемент, как получится, виноградина, тонкий кружок редиски, перепелиное яйцо. Лэндлорды пришли в половине девятого вечера, снова в своих уютных домашних костюмах для повзрослевших плюшевых медвежат. Михаил сперва извинился за то, что они, наверное, слишком рано, потом спохватился «Ой, нет, слишком поздно», так смеялись втроем от его извинений, стоя в тесной прихожей, что уронили себе на головы вешалку с джиненным пуховиком и пальто. пока выбирались из-под этой лавины и приколачивали вешалку на место, ругая ее на всех ведомых Юджину языках, так сроднились, что Джинни окончательно перестала стесняться и гадать, как развлечь гостей. Спросила, чего сначала хотите, смотреть рисунки или вино с бутербродами, потому что одновременно не дам. Прежде чем ответить, Юджин открыл балконную дверь, на секунду высунулся наружу, тут же вернулся, недовольно скривившись. «Там бистли колд». «Бистли колд». Чудовищно холодно. Английский. «Не посидишь, бля, с бокалом». «Да нас своя. «Сегодня все медленно. Сербский». «Извините, а вы можете показать те рисунки, которые сделали в кофейне?» Спросил Михаил. Тома сказала, у вас была целая пачка. Вы ей один подарили, а остальные с собой унесли. «Конечно могу». кивнула Джинни, и, уступая своей гордыне, поспешно добавила. «Но вы учтите, это просто наброски, сделанные на бегу. То есть я-то никуда не бежала, а спокойно сидела на стуле, но рисовала бегом». «Не обидно!» «Неважно, сербский», — отмахнулся Юджин. «Вы его извините», — встрял Михаил. «Для вас, разумеется, важно. Вы же художник». с высокими требованиями к качеству своих работ. Но мы-то зрители, не художники и, упаси боже, не критики. Наивные и восторженные. Мы не знаем, как надо. Нам просто нравятся ваши рисунки. А наброски они, или вы над каждым полгода сидели, нам все равно. Диаскоры вцепились в рисунки, как третиклассники в фотографии голых женщин. Впрочем, возможно, нынешних третиклассников этим не удивишь. Но когда Джинни училась в школе, мальчишки из ее класса вот точно так же зачарованно, жадно, пихаясь локтями, разглядывали, вырывая друг у друга из рук, стопку игральных карт с эротическими картинками. Только и разница, что братья обращались с рисунками аккуратнее и не зыркали испуганно по сторонам, высматривая приближающихся учителей. — Как же это прекрасно! — наконец сказал Михаил. «Very beautiful, бля!» — подтвердил Юджин. Джинни колоссальным усилием воли взяла себя в руки и не стала снова говорить, что это всего лишь наброски, а не законченная работа. Сказала уже. «Два раза. Днем и вот только что. Никого это не волнует. Им и так нравится. Нравится. Точка. Beautiful — значит beautiful, бля!» «Вы извините, пожалуйста!» Михаил явно прочитал ее мысли — Вам, наверное, неприятно показывать посторонним эскизы, недоработанный материал, но для нас-то это шедевры, потому что тут все живое, все правда, особенно атмосфера. Вот это самое главное, неуловимое, ради которого все». Джинни не стала спрашивать, что именно все, потому что и так же понятно. Хотя, если бы ее попросили сформулировать это понятное, сразу же выяснилось бы, что на самом деле непонятно ей ни черта. Но вместо расспросов она сказала, «Спасибо, я очень рада. Мне тоже кажется, что самое главное я поймала, но получить подтверждение бесценно. Я себе в подобных вопросах не верю. То есть верю, но не до конца. Всегда остается сомнение». «Факин даупт!» — скривился Юджин. Даут, Сомнение. Английский». «Вот же, бля, true artist! Тебе я бедная ты моя!» True artist. Настоящий художник. Английский. Тебе я тешко. Тебе трудно. Сербский. От его сочувствия у Джинни натурально камень с души свалился. Словно все сомнения сразу, включая прошлое и грядущие, наконец покинули ее навсегда. «Давайте выпьем», — предложила она. «На вернисаже положено». Будем считать, у нас квартирная выставка, подпольная, как в старые времена. Я сама не застала, но мама рассказывала. Она в юности на такие ходила. Продвинутая девчонка была. «Летс дринк! согласился Юджин. «Время е запичья. Пора, бля, пора». «Время е запичье. Самое время выпить. Сербский». Сложили рисунки в папку, принесли из кухни бокалы. Джинни и Михаил, не сговариваясь, хором сказали друг другу. «За вас!» А Юджин выбился из общего хора, пробасив «Твое здоровечко, артист!». Зато при попытке чокнуться все немного промазали, стукнулись не бокалами, а руками. Пришлось повторить. Смеялись, конечно. Джинни еще и глотка не сделав, была немного пьяна от комплиментов и атмосферы подпольной квартирной выставки. Надо же, до чего дожила. «У нас с братом есть предложение», — сказал Михаил, поставив бокал на стол. «Только вы нас, пожалуйста, извините, если оно покажется вам возмутительным. Мы же, понимаете, совершенно не разбираемся в картинах и ценах. Может, вы дорогой художник, не по карману нам. Но если вдруг вам удобно платить за квартиру не деньгами, а рисунками, мы были бы счастливы». «Ух, бля, мы были бы хэппи», — подтвердил Юджин. «Например, три рисунка в месяц», — осторожно предположил Михаил. «Это не слишком много». И сам же себе поспешно ответил. «Наверное, чересчур. На самом деле даже одного рисунка достаточно. Хотя нам бы все-таки лучше два». Джинни ушам не поверила. «Слишком хорошее предложение, чтобы быть правдой. Так не бывает. Наверное, я что-то неправильно поняла. Давайте сначала», — попросила она. «Вы что, хотите брать за аренду квартиры рисунки? Вместо денег? Серьезно?» «Да», — потупился Михаил. «Если это не слишком...» «Это слишком», — подхватила Джинни. «Слишком хорошо, чтобы я вот так сразу поверила. Но я стараюсь, делаю, что могу». «Бели вас в натуре, пожалуйста», — пробасил Юджин. «Мы, бля, стварно четкие пацаны». «Бели вас, верь нам, английский». «Стварно, правда, сербский». Джинни так смеялась, что уже почти плакала. Или не почти. «Да хоть десять!» — успокоившись, сказала она. «Десять чего? Ваших рисунков?» — переспросил Михаил. Теперь пришла его очередь не верить своим ушам. «Рисунков!» — подтвердила Джинни. «Вот правда. Я художник недорогой, а сейчас практически безработный. Но важно даже не это. У меня с весны кризис, не столько творческий, сколько веры, что в спятившем мире это хоть зачем-нибудь нужно. Только здесь снова понемножку рисовать начала». «А квартплата — отличная мотивация. Можно больше не думать, зачем». «То есть вы согласны?» — просиял Михаил и тут же снова забеспокоился. «А вас не обидит, если это будет немножко заказ?» «Множко заказ Немножко заказ это как?» «Элитл!» — A любезно перевел Юджин, чтобы она точно все поняла. «Вы извините, пожалуйста», — вздохнул Михаил. «Это, наверное, тяжело для художника, когда ему навязывают заказ». лишая свободы воли и творческого проявления. «Мы совсем не хотим вас лишать. Просто, ну, вы же сегодня видели, когда во дворец вели маргаритки, а по соседству стоял странный дом. Это невозможно сфотографировать. Вы сами проверили. А нарисовать оказалось можно. Вон вы сколько рисунков из той осенней кофейни нам принесли. Очень важно, чтобы оставались свидетельства. Не могу пока объяснить, зачем». «Сам толком не понимаю, но это то, чего нам до сих пор не хватало. Доказательство, документ». «Ясно», — кивнул Джинни. «Вы хотите, чтобы я для вас рисовала не что попало, а странное. Как реальность изменяется иногда. Но я и сама того же хочу». «Ну, окей, бля», — резюмировал Юджин. «Так значит, договорились?» — просиял Михаил. «Договорились», — сказала Джинни. «На самом деле жалко, что я сейчас не богачка. Рисовала бы для вас просто так, не за плату, чтобы по-настоящему быть в этом деле. Не наемной художницей, а своей». «Так вы и есть своя», — улыбнулся ей Михаил. «Плата ничего не меняет. Мы тут все помогаем друг другу. Вон Фортунатос всему дому оплачивает центральное отопление. Просто так, потому что может. Ему такие расходы расплюнуть, а остальным тяжело». — А Фортунатос — это кто? — удивилась Джинни. — Наш нейбор из второй бля квартиры. Великий песник, — ответил Юджин с таким насмешливым уважением, что Джинни подумала, ясно, небось, популярный эстрадный певец. Великий песник — великий поэт, сербский. Нейбор — сосед, английский. Поэт — Поэт, — огорошил ее Михаил. «Очень хороший, никому не известный, но он сам не хочет известности, даже книги свои не печатает, хотя мог бы все магазины завалить тиражами». «Фортунатос — миллионер». «Миллионер?» — удивилась Джинни. «Серьезно? В этом доме живет миллионер?» «Ну да», — кивнул Михаил. «А что тут такого?» «С каждым может случиться. Фортунатос уже давно...» «Полняет ее прикрывать свое пренебрежение видом сострадания».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 — подтвердил Юджин. — Не досаджуемся. — Не скучаем, сербский. Отошел, приоткрыл балконную дверь и повернулся, сияя улыбкой. — Конечно, Наконец, сербский. — Можно, бля, на воздухе посидеть. Джинни вышла на балкон и ахнула, хотя заранее была готова к странностям и чудесам. Но к такому не подготовишься. Даже если бы диаскуры сказали заранее, что снаружи ее ждет молочно-белое небо и какая-то вызывающе черная по контрасту с ним почти непроницаемая темнота. Это выглядело так, словно их ночной двор накрыли гигантским бумажным стаканом, и сверху, ничего не освещая, белеет его огромное дно. Под этим стаканом было тепло, даже, пожалуй, жарко, и воздух пах чем-то чужим, незнакомым, нездешним, как в тропиках, или, скорее, в закрытом павильоне с тропическими растениями и искусственным климатом, созданным специально для них. Так не бывает. А посаженный наверху его ястреб, из рода тех, которые дали свое имя старому замку и прилежащий к нему скале, возбудил разные догадки в английском госте, хорошо знакомом с историей швейцарских волнений. И он немало не усомнился, что в этом вооружении он видит трофей древних войн.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 Рисунками подпольной квартирной выставки инопланетных тропиков во дворе и вина, которое Диаскуры, прикончив ее бутылку, доставали из каких-то потаенных карманов. Сперва Юджин, а потом Михаил. Джинни проспала часов десять. Проснулась безмятежно, по-детски счастливой. Вместо похмелья сладкий туман, деликатно стирающий границы между явью и сновидением. Что было в за правду, а что приснилось, сама решай. Или, черт с тобой, не решай. Пусть будет, как будет, разберемся потом. Однако новый договор аренды, составленный по настоянию Михаила, вам же так будет спокойнее, сказал он, и был совершенно прав, лежал на столе. Там темно-синим по белому литовскими и русскими буквами было написано «Три рисунка любого качества в качестве месячной арендной платы». От этих слов Джинни хотелось визжать от счастья, хохотать, рыдать и плясать, но она просто сделала себе кофе в смешной дурацкой машинке. Вкус тоже был смешной и дурацкий. В безмятежном тумане, который достался ей вместо похмелья, самое то. В холодильнике было шаром по коте. Джинни решила выйти проверить, не объявилась ли Тома. Самое время сбегать в ее магазин. Или хотя бы в обычный. А то какой-то я совсем уж голодный художник. Весело думала Джинни, стоя под душем. Так не годится. Дурацкий культурный штамп. Собираясь, положила в рюкзак альбом для зарисовок с достаточно плотной бумагой и несколько карандашей. Теперь всегда надо носить их с собой, чтобы быть наготове. В любой момент может случиться что-нибудь, ну, предположим, странное, которое срочно надо нарисовать. Как в воду глядела. Во дворе снова было тепло и цвели маргаритки, и соседний дом стал красавцем из бледно зеленого камня, увенчанным островерхой крышей. Хорошо, что альбом взяла. «Добрый день!» — крикнула Магда. Джинни сперва ее не заметила, хотя, казалось бы, такая большущая тетка в ярком платке. Магда сидела за столом без пальто, в полосатом, как тельняшка, домашнем свитере, куталась в пеструю шаль, курила свою капитанскую трубку и сияла улыбкой так, что казалось дополнительным солнцем, из-за которого, собственно, и наступила весна. Но Джинни все равно на всякий случай спросила. «Я вам не помешаю?» Толстая Магда укоризненно покачала головой. Дескать, могла бы не спрашивать. «Просто я еще не успела привыкнуть, что в нашем дворе все друзья и рады друг другу», объяснила Джинни, усевшись на табурет и поставив на стол рюкзак. «Зато уже привыкли говорить в нашем». подмигнула ей Магда. «Динамика, стала быть, положительная. И темп неплохой. Вы же недавно совсем переехали». «Недавно», — неуверенно согласилась Джинни. «Сегодня какое число?» «Двадцать третье. Рождество на носу». «Получается всего две недели», — ахнула Джинни. «А кажется, полжизни здесь прожила». «Мне тоже так кажется. Вы всегда с нами были», — подтвердила Магда. Но тут же отрицательно помотала головой. «Нет, знаете...» все таки не всегда. Но долго. Как будто лет шесть знакомы, как минимум. Шесть лет я как раз живу в Вильнюсе, — улыбнулась Джинни, доставая альбом и карандаши. Спросила, — А ничего, что я вас нарисую? Если не надо, скажите, не буду. Просто композиция с вашим силуэтом лучше в сто раз. — Да на здоровье! — кивнула Магда. — Рисуйте. Только учтите, если станет холодно, я сразу в дом пойду. — Если станет холодно, я и сама сбегу, — сказала Джинни. «Не могу зимой на улице рисовать. Пальцы мгновенно не имеют. И вообще, я в магазин собиралась. Но вышла, а тут так прекрасно. Весна». «Это потому, что Артур простудился», — объяснила Магда. «Добегался «Да по морозу без шапки. Теперь с заложенным носом дома сидит». «Так это из-за его насморка второй день кряду весна?» — рассеянно спросила Джинни, которую сейчас гораздо больше занимал Магдин профиль на фоне тонких темных древесных стволов, чем ее слова. «Третий, на самом деле. Позавчера вы просто не успели заметить. Она совсем недолго, буквально минут десять была». «Из-за Артурова насморка?» — снова спросила Джинни, до которой постепенно начало доходить, насколько абсурдно это предположение. Но Магда невозмутимо кивнула. «Ну да, Артур сидит дома, а не носится, как обычно, по городу, задрав хвост. Поэтому у нас третий день подряд наступает его весна. И, сами видите, какие соседи!» Она кивнула на зеленоватый каменный дом. «Жалко, жильцы не выходят. Я все надеюсь познакомиться с кем-нибудь, кто в этом доме живет. И весь город сейчас такой же красивый. Людка говорит, что весь город. Я-то сама пока ничего толком не видела, только через дорогу и за углом больше не успела. У Артура всё всегда ненадолго. Он, сами видите, совершенно прекрасный, но пока что слабак». Джинни вспомнила, как диаскуры вчера то же самое говорили. То есть Юджин что-то такое говорил, типа «Артур чего-то там долго не может». А Михаил возразил, что уже почти целый час, из чего, вероятно, следует сделать вывод, что простуженный налачик кофейных аппаратов Артур сейчас выражит, чихая и кашля, создает недолговечные и красивые миражи. «А как Артур это делает?» — спросила она. Впрочем, без особой надежды хоть что-то понять. «Да ничего он не делает», — пожала плечами Магда. «Просто он есть». И сейчас сидит дома, ничем особо не занят. Поэтому реальность выглядит, как его мечта. Или не мечта, а просто представление о том, как в мире все должно быть. Идея, воспоминание, сон. Точно не знаю, я его никогда не расспрашивала, но, по-моему, Артур тоже не знает. Он сам больше всех удивляется, когда это видит. А тут молодежь. По крайней мере, сам Арнольд Бидерман далеко не с особенным жаром приветствовал молодого Бернца.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 Остались те, кто нам по душе пришелся, Даже не столько нам, сколько месту. Все, кого принял дом. Помните, как мы познакомились? Я вам сразу тогда сказала, будем дружить. Прозвучало, наверное, странно, но это, считайте, было пророчество. Что вы отлично у нас приживетесь. было видно с первого взгляда. Только не спрашивайте, по каким признакам я это вычислила. Сама не знаю. Просто видно, и все. Словами не могу объяснить. «Я тогда так и подумала, что это добрый знак», — улыбнулась Джинни, но не представляла, до какой степени добрый. «Думала, просто чудом нашла квартиру более-менее по карману. а Оказалось, чудом вляпалась в чудеса». И «Именно», — подтвердила Магда, и, зябко поежившись встала, вздохнула. Все закончилась наша весна». «И дом тоже закончился», — откликнулась Джинни. «Стал таким, как всегда. Главное, я не заметила, как он это сделал». Вроде смотрела, не отрываясь. Я же его рисовала, а когда успел измениться, не поняла. Да, оно вечно так, пожала плечами Магда. С детства пыталась поймать момент, когда все изменяется, но ни разу не смогла. Только что было так, вдруг раз и снова стало иначе, и стоит с таким видом, будто было всегда. А покажите, что у вас получилось, или пока нельзя? Джинни хотела сказать, что рисунок еще не закончен. И вообще, как курица лапой, полная ерунда. Вот что значит отвлекаться от работы на разговоры. Но вовремя вспомнила, что перед ней не стоит арт-критик, а просто соседка Магда. Ей интересно, похож ли домик и как выглядит на рисунке она сама. Сказала, смотрите, конечно, хотя я не успела закончить, мне бы еще хоть четверть часа. Магда предсказуемо ахнула. «Ой, как здорово!» «И я такая красотка. По-моему, вы все отлично успели. Не надо ничего добавлять». Джинни не стала спорить. «Не надо? Значит, не надо. Тем более, все равно уже не получится. Разве только по памяти подправить чуть-чуть». «Я домой», — сказала ей Магда. «Увидимся». И скрылась в подъезде, прощально взмахнув рукой. Джинни спрятала альбом в рюкзак. «Очень вовремя». Пока застегивала ей на макушку упала первая густая тяжелая капля ледяного декабрьского снега-дождя. В такую погоду бродить по городу — то еще удовольствие. Но придется хотя бы до магазина. Уж больно зловеще образовалась в холодильнике пустота. «Вот бы Тома опять объявилась», — думала Джинни. «Даже жалко, что она отдельная самостоятельная единица, а не моя мечта». «Ух, я бы ее сейчас намечтала!» — смеялась Джинни, пока шла через двор, и, свернув за угол, застыла, как вкопанная. Кафе было открыто. «То есть Тома действительно моя мечта?» — потрясенно думала Джинни. «Елки, так она же сама говорила. Возможно, я ваш вымышленный друг. А вдруг это правда?» «Да ну, быть такого не может. Перебор». Кафель в Томином кафе сегодня был бледно-розовый. Из всех расцветок, которые Джинни здесь уже видела, самый ужасающий вариант. Зато с красным музыкальным автоматом стены сочетались отлично, практически монохром. «Новембер!» — меланхолично хрипел автомат голосом Тома Уэйтса. «Новембер!» — и был совершенно прав. То есть формально уже давно никакой не новембер. Декабрь заканчивается, но по сути он. Голос Тома, в свою очередь, отлично сочетался с темными силуэтами и меланхолическими лицами мужчин за столом в дальнем, насколько что-то может быть дальнем, в таком маленьком помещении углу. Джинни вспомнила, что в прошлый раз их здесь уже видела, за этим же самым столом, похмельно-мрачные и одновременно явно довольные, жизнью в целом, текущим моментом, напитками в гранённых стаканах, Томом Уэйтсом, ужасной погодой, оба друг другом, каждый собой. Мужчины тоже ее узнали, по крайней мере один, даже не взглянув на Джинни, небрежно взмахнул рукой, дескать, привет, соседка. Второй руками махать не стал, зато посмотрел ей в лицо и улыбнулся, слегка, считая одними глазами, но очень тепло. «А я вам как раз звонить собиралась», сказала тезка Тома Уэйтса, в смысле буфетчица Тома, Джинни на сбывшаяся мечта. «Или все-таки не мечта?» думала Джинни. Или мечта, но не моя, а чужая. Диаскуров моих, например. Интересно, Тома сама-то знает, откуда взялась. И не растает, как фея из сказки, если я угадала. И не обидится, если спросить. «Извините, что так вас подвела», — говорила тем временем Тома. «Но обещала с три короба, оставила телефон, а сама неизвестно, куда подевалась». «То есть как раз известно, куда. Но кому от этого легче?» «Точно не вам».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 которая нам ничего не будет стоить, кроме перевозки. «Что ты этим хочешь сказать, племянник Рудольф?» спросил Арнольд Бидерман. «Мне кажется, почтенный дядюшка», отвечал Берниц. «Окна. Идите ко мне за прилавок. Усажу вас, как в прошлый раз», улыбнулась Тома. «Я только открылась. Сейчас как придут все обедать. Если не будете рядом, не получится поговорить. А вам хочется, я вижу. Хочется». согласилась Джинни, ныряя под стойку. Села, получила тарелку с совершенно домашним и с детства винегретом, только свёкла в нём было немного меньше, чем в бабушкином, а солёных огурцов, наоборот, больше. Недостижимый, сияющий идеал. Съела сперва добрую половину с божественным серым хлебом и, наконец, решилась начать разговор. «Я сейчас во дворе сидела с Магдой, соседкой. Ну, вы её точно знаете. Она в прошлый раз здесь у вас была». Тома улыбнулась. Еще бы! Магда отличная, очень ее люблю. А что весна была, знаете, ранняя, еще без листьев, уже с маргаритками?» «И дом по соседству сделался бледно зеленым, с такой островерхой красивой крышей», — оживилась Тома. Джинни молча кивнула. «Сегодня не видела. Готовила, в окно не глядела и все пропустила. Ну, вообще знаю, конечно, это нашего соседа Артура весна». «Магда мне именно так и сказала», — вздохнула Джинни. «И объяснила, что Артур ничего специально не делает. Оно само получается, потому что у Артура есть такая мечта. Или представление о прекрасном, или любимый сон. А тут у нас место такое, что сны и мечты иногда сбываются». «Овеществляются, или не знаю, как точнее сказать. Короче, мне, конечно, ни черта не понятно, и вряд ли хоть когда-нибудь будет, но я здесь уже столько разного видела, что проще поверить на слово, чем придумывать объяснение самой». «Разумная позиция», — откликнулась Тома. «Вы отлично справляетесь с информацией, которую трудно принять и обработать умом». «Справляюсь», — согласилась Джинни. «Потому что мне все очень нравится. Хочу, чтобы так и было, и никогда не заканчивалось». когда любишь, можно не понимать». «Отлично сказано», — одобрила Тома. «Надо запомнить. Очень близко мне. И всем нам». Джинни, наконец, решилась и выпалила. «Слушайте, а вы, случайно, не из-за меня появились? Я подумала, вдруг вы моя мечта». Тома не растаяла, как дым, и даже не рассердилась, а рассмеялась, явно довольная. Наконец, сказала. К сожалению, нет, извините. Я бы вашей мечтой с радостью побыла, но ничего не выйдет. Я юный демон Айли Деван из параллельной реальности, самостоятельная единица, и появилась здесь гораздо раньше, чем вы. — То есть про демона это была не шутка? — окончательно растерялась Джинни. — Да шутка, конечно! — снова рассмеялась Тома. — Простите, про демона или Девана людка придумала. Давно, когда я только сюда переехала, и мы подружились. Она тогда всем рассказывала, что нечаянно вызвала демона, и он теперь будет тут с нами жить. Но, с другой стороны, черт ее знает, может, и правда вызвала. И наколдовала мне ложную память о детстве под Минском. — Сказал старший из иностранцев. — Мы в Англии вообще полагаем, что самый лучший отдых должен состоять в движениях, противоположных тем, которые произвели усталость.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 Теоретически, да. «Просто мне очень надо, чтобы так было», — сказала Тома. «Этот город такой, каким я его полюбила, когда впервые увидела. Золотой от кленовых листьев, позднее бабье лето посреди октября, но только приморский, чтобы свежей рыбы ежедневно с утра на рынке и пустой, как положено осенью, пляж. Там есть море?» — почти беззвучно ахнула Джинни. «Там, куда вы меня в магазин водили?» — Ага, — беззаботно кивнула Тома, и тут же нахмурилась. — Только сами его не разыскивайте. До моря надо ехать автобусом. Долго. Вы не успеете. Если опять пойдете, надо вернуться ко мне через час. Максимум полтора. Я в прошлый раз вас не предупредила, просто как-то не сообразила, что без меня оно долго не держится. — Ужас на самом деле. Или не ужас, не знаю. Может, вам как раз хорошо было бы там застрять. — Застрять? — зачем-то переспросила Джинни, хотя и так прекрасно расслышала. Чего там было не слышать? Понятное слово — застрять. — Ну да, — вздохнула Тома. — Я, если честно, сама не знаю, есть ли там жизнь, когда нет меня. Но при мне она есть. И логически развивается. Не какой-нибудь день сурка. Скажем, если сосед на прошлой неделе с работы уволился, ищет новую. Ну и находит потом... А если знакомый взял в дом котенка, тот быстро растет и взрослеет, и начинает требовать кошку в положенный срок. У зверей это быстро, по ним легко проверять. Так что, похоже, в моё отсутствие жизнь там все таки продолжается. Котенок, о котором я вспомнила, здорово вырос, когда я прошлым летом ездила к маме и целый месяц в своем осеннем городе не была. — А осень при этом всегда? — спросила Джинни. — Да, осень почему-то всегда. «Сама удивляюсь. Но всем нормально. Считается, так и надо. В Вильнюсе всегда должен быть октябрь. Для других времен года есть другие города. Говорят, в тамошней Барселоне всегда декабрь, плюс восемнадцать и дожди по утрам. В Берлине вечное лето, а в Киеве май. Правда, я сама еще не проверяла, с чужих слов вам рассказываю. Хочется очень, но пока не решаюсь. Боюсь не вернуться назад». что, с одной стороны, скорее соблазн, чем угроза, а с другой... Да чёрт его знает, что там с другой. Трудно решиться. Я и так в последнее время все чаще там просыпаюсь и все реже возвращаюсь сюда. А это не дело. У меня здесь много друзей и близких. Как-то нечестно исчезать навсегда. «Пирог пробовать будете?» «Буду», — кивнула Джинни. «И не просто пробовать». «Отрезайте побольше. Надо же как-то стресс от шокирующих откровений заедать». Тома одобрительно рассмеялась. Сказала, «Я, если честно, хотела вас слегка напугать перед тем, как послать в магазин. Вам же надо? еще как надо. В холодильнике шаром покати. Ну вот. Заодно мне бутылку масла купите. Я вам название запишу. Вы извините, что гоняю вас с поручениями, но вы уже, наверное, сами поняли, что без моей записки не придете в тот магазин». «То есть ваша записка с заданием как пропуск работает?» — сообразила Джинни. «Скорее, как заклинание», — без тени улыбки ответила Тома. «Бамбара, чуфара, лорики, ёрики!» «Волшебные заклинания из сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». И так далее. Забыл уже. «Пикапу-трикапу», — подсказала Джинни. «Точно, спасибо. Приятно иметь дело с настолько образованной чернокнижницей». Далеко пойдете, точно вам говорю. Вот прямо сейчас и пойдете. Держите пропуск. В смысле записку. Дорогу помните? Ай, да конечно помните. Только учтите, туда и обратно, обязательно через проходной двор. Масло Борджа, альтернативный Борхес. По-моему, очень смешно. Читается Борджа. То ли Томина любимое масло посвящено известному семейству, то ли просто так удачно совпало. Борхес. Распространенная марка оливкового масла, она же фамилия писателя Борхеса. «Кофе выпейте по дороге, например, там, где я в прошлый раз рисовали. У них все равно гораздо вкуснее. А я сейчас буду ужас как занята. Сами смотрите». Тома указала на дверь. Словно бы повинуясь этому жесту, дверь распахнулась настежь. На пороге стоял древнегреческий и санскритолог, в смысле немецкий профессор из седьмой квартиры, любезно позволивший Джинне топать и грохотать по ночам. За его спиной двое незнакомцев перебегали дорогу, явно направляясь в кафе, и соседка Рута-Лисичка как раз вышла из-за угла. «Господи!» — сказала Джинни, поднимаясь. «Господи, это же невозможно! Ну как же так?» «Вот именно!» — согласилась Тома и строго добавила. «Полтора часа!» На улице было холодно, все тот же промозглый декабрь-новембр. Деревья стояли голые, и на земле ни единого золотого листа. «Не получилось», — огорчилась Джинни. «Наверное, потому что Тома слишком многом мне рассказала. Во всех легендах, сказках и мифах от болтовни прекращаются чудеса». Но ворота, ведущие в проходной двор, были открыты настежь. Джинни так обрадовалась, что желтые кленовые листья под ногами заметила только когда вышла на центральный проспект.